Глава 23 Целитель смотрел на нашу троицу и молчал. Что-то в его взгляде мне не понравилось. Было в нем что-то, отдающее безумием. Мне вообще сложившаяся ситуация не слишком нравилась. Игра в гляделки продолжалась довольно долго, минуту не меньше. Напряженную тишину нарушил тот самый лесоруб, который принес в трактир весть о смерти казначея. «Вот теперь не отвертитесь, магические отродья!» «Застукали мы вас прямо на месте преступления!» «Ведь как вовремя заявились?» — пробормотал я. «Словно кто-то навёл вас на этот дом, и вилы взять не забыли, надо же!» «Что ты там шепчешь? Колдуешь, небось?» Лесоруб сделал шаг вперед, угрожающе качнув вилами. «Да нет, если б колдовал, то уже топориком этим и зарубил, как лишних свидетелей». Я подбросил в руках найденное орудие убийства. Успел его подобрать за секунду до того момента, как нас решили навестить местные жители. Самое интересное заключалось в том, что это был не тот топор, которым совершались остальные убийства. «Ты зубы-то нам не заговаривай», — пробасил еще один лесоруб. В тусклом свете я его толком разглядеть не мог, как не присматривался, но огромный рост внушал уважение. «Не верим мы вам больше. Все тихо было до вашего появления здесь». Что некромантеры решили на нас свои магические штучки испытать, но теперь все не выйдет у вас этого больше. Одобрительный гул разнесся по толпе. Целитель все так же молчал и изучающе смотрел на нас. И все-таки интересно, откуда они узнали о случившемся и как сумели так быстро организоваться. Виллы опять же где-то раздобыли. Почему твоего волка никогда нет рядом, когда он так нам нужен? прошептала Ванда, пятясь к стене. Благоразумно. Мужики наступали, нам следовало отступать, но только куда? Я тоже сделал шаг назад и уперся спиной в стену, потому что это не волк, огрызнулся я. Мужики двигались вперед медленно, явно опасаясь, но все равно двигались. Стена же никак отодвигаться не желала, несмотря на то, что мы подпирали ее уже втроем. Неужели нельзя разобраться со сложившейся ситуацией без эмоций и не пытаться решать проблемы столь радикально? неуверенно спросил Егор у лесорубов, не обращаясь ни к кому конкретно. «А что тут разбираться?» Огромный лесоруб притормозил, чтобы ответить. «Вон тело, над ним вы, а у этого вообще топор». И он ткнул в мою сторону вилами. «Но это не аргумент», — попробовал возразить я. А «У нас и за меньшее на костре сжигали», — пробасил третий вышедший из тени. «Он показался мне знакомым, но раньше я его нигде вроде бы не видел». «Да сделайте уже что-нибудь!» – закричал Егор, когда особо решительный мужик подошел к нему почти вплотную. «Вы же более сильные в нападении!» «Бежим!» – заорал я и бросил топором в стоящего ближе всех ко мне мужика. Конечно же, не попал, но внимание на секунду отвлек. Этой секунды хватило, чтобы Ванда, пробегая мимо стола, схватила лампу и кинула ее в целителя. К моему удивлению, лампа оказалась керосиновой. Хотя электричество присутствовало в двух дубках и даже работало без сбоев. Керосин выплеснулся на одежду. Пламя вырвалось из удерживающей его лампы наружу, и целитель загорелся. Вокруг него началась суматоха, благодаря которой нам удалось протиснуться между испуганными мужиками, суетящимися возле этого старого козла, больше ему мешая, нежели помогая. Откуда-то появилась ловкость, которая помогла нам миновать коридор. Выскочив из дома, мы со всех ног бросились прочь, Когда уже подбегали к калитке, услышали громкое «лови их», что только прибавило нам скорости. Бежали мы долго. Кровь стучала в висках. Подгоняемый вполне реальным страхом, я не чувствовал усталости. Деревня как-то незаметно для нас осталась позади. Неожиданно мы уперлись в край болота и резко остановились. Первой на землю рухнула ванда и застонала. «Я больше не могу. Пускай догоняют, убивают, делают с нами, что хотят. А мы, собственно говоря, где...» Егор сел рядом с девушкой на траву, обводя взглядом окружающее пространство. Я упал на землю с другой стороны от Ванды. Каждая косточка, каждая мышца напоминала мне о своем существовании. Надо уже начинать тренироваться, иначе я когда-нибудь сдохну после небольшой пробежки. Немного подумав, я откинулся на спину и теперь смотрел в небо, начавшее окрашиваться багровым закатом в кроваво-красный цвет. В сторону болота я старался не смотреть. Путь назад для нас из-за мужиков с вилами был отрезан, пути вперед просто не было, и что делать дальше было непонятно. Какая разница, где мы? Главное, что назад нам уже не вернуться при всем нашем желании, отмахнулась уставшая девушка. Дьявол пить-то как хочется. Это да, и есть, а еще спать, зевнул я. Но ни с первым, ни со вторым проблем возникнуть не должно, устало проговорил Дубов. Ты сейчас о чем говоришь? Я приподнялся на локтях и посмотрел на него. «Вернуться мы-то как раз можем. Я когда бежал, неплохо запомнил дорогу. Воды вон из болота пей не хочу». «Из болота?» — сморщила носик девушка. «В болоте чистая вода. Его питают подземные источники», — пожал плечами Егор. После чего поднялся, подошел к краю трясины и зачерпнул воду руками, начиная пить. Ванда последовала его примеру, а я вот не спешил к ним присоединяться». Желание не двигаться пересилило жажду. Я перевернулся на живот и осмотрелся. Мое внимание привлек металлический блеск в траве. Подполз поближе и с удивлением увидел топор, лежавший на том месте, где до этого момента отдыхала вишневецкая. Ванда, я удивленно посмотрел на девушку, ты не перестаешь меня удивлять. Я с большим трудом встал и подошел к оружию, подняв его с земли. Это Улика! Ванда направилась ко мне. «Не этим же варварам его оставлять, Она нам может пригодиться». «Какая ты запасливая», — хмыкнул Егор. «Кодовая кличка Хомяк». Мы переглянулись и дружно рассмеялись. Ничего так не сближает, как совместно пережитая опасность. «И что нам теперь прикажете делать?» Ванда снова села на землю, забрала у меня топор и начала внимательно его разглядывать. «Не знаю. Я думаю, нам следует как-то связаться с директором Троицким и твоим отцом» помассировал виски Егор. «Было бы все так просто», — протянул я. «Было бы, если бы у тебя был телефон», — отрезала Ванда, хмуро посмотрев на меня. Я не отвечал. Говорить, а тем более что-то объяснять у меня не было ни сил, ни желания. Вляпались так вляпались по самые уши. Мы молча разглядывали выступающие на небе звезды и становящиеся все ярче диск полной луны. С каждой секундой на душе становилось все тяжелее и тяжелее. А не проще было бы сдаться?» Спросил я в пустоту. «Ты видел их лица? Они бы запросто сделали из нас барбекю, и никакая кара небесная или скорое знакомство с твоим отцом их не остановило бы», покачал головой Егор. «Точнее, они находились бы в предельном восторге после встречи с Александром Наумовым. Вот только нам было бы уже все равно». «И как нам все таки связаться хотя бы со школой?» Задрав голову, я принялся разглядывать Луну. «Ни воды, ни еды...» «Сами непонятно где, и неизвестно, как из этой передряги выбраться. В идеале надо еще Гвейна найти. Хотя сегодня оказывается полнолуние, и вряд ли последнее возможно. Последнее предложение я произнес на грани слышимости. «Я могу помочь, если хочешь!» За спиной со стороны болота раздался знакомый скрипучий голос. Ванда завизжала, а Егор вскочил на ноги, пятясь от воды. «Не знаю, как остальные, а вот я был безумно рад встрече со своим старым знакомым». «Хмырь, я так рад тебя видеть, ты даже не представляешь!» До объятий, конечно, не дошло, но руку болотному чудищу я все таки пожал. Ванда резко замолчала, а Дубов обессиленно рухнул на землю. «Только не говори, что вы знакомы!» Ванда присела рядом с Егором, прижимая к груди топор. «Хорошо, не буду говорить!» Я улыбнулся ей и повернулся в сторону хмыря. «Не хочу показаться бестактным, но ты как здесь оказался? Ты же живешь возле школы!» «Ты умеешь задавать самые главные вопросы в сложных ситуациях». Болотник хмыкнул и зажег несколько светляков щелчком пальцев. «Я — дух, а не материальная сущность», — начал объясняться хмырь. «Поэтому я могу перемещаться на любое расстояние в пределах родственной стихии, конечно. Духи нематериальны. Материальна только оболочка, в которой дух предстаёт смертным. Я — дух болот. Для меня все болота связаны, и я могу перемещаться между ними». «Болото, на котором стоит школа, мое материнское. Если его не станет, не станет и меня. Все ясно». «Но ты говорил, что вполне материален». Я нахмурился. «А я ничего такого не говорил, ты что-то путаешь. Так помощь моя нужна или нет?» Спросил Хмырь нетерпеливо. «А что ты все таки здесь делаешь?» Я прищурился. То, что Хмырь появился здесь в одно время с нами, выглядело очень подозрительным. А то, что он оказался духом, способным перемещаться в разные части света, меня, если честно, немного огорошило. «Может, я проникся к тебе любовью и уважением?» — хохотнул Болотник. «Любовью и уважением ты, безусловно, проникся, и произошло это много веков назад, вот только я к этому имею весьма опосредованное отношение». «Твоя семья?» «Да-да, вечно все пошлит», — перебил я его, скрестив руки на груди. Хмырь в ответ лишь покачал головой и поманил меня к себе пальцем, Прося, чтобы я подошел поближе. Видимо, разговор не был предназначен для посторонних ушей. Я начал двигаться в сторону духа болот. Может, не надо? обеспокоенно спросила Ванда, вцепившись в топор так, что пальцы ее рук побелели от напряжения. Егор поддержал ее молчаливым взглядом. Не беспокойтесь, я улыбнулся и продолжил путь. Когда я подошел к хмырю, он махнул рукой. Пойдем, мол, дальше. Мне ничего не оставалось, как двигаться следом за ним. Когда мы отошли на достаточное с точки зрения болотника расстояние, нас уже не было видно с берега, а темнота наступающей ночи скрыла от меня друзей. Болотник щелкнул пальцами, и прямо посреди болота образовались два удобных пня. Так как ноги меня практически не держали, я плюхнулся на этот импровизированный стул, даже не спросив разрешения. «То, что я тебе скажу, очень важно!» Болотник уселся напротив и пристально посмотрел мне в глаза — «Мой долг — служить твоей семье, Дмитрий, и помогать по мере своих сил. Пожалуйста, не перебивай. Я сначала тебе все расскажу, а потом можешь задавать вопросы, хорошо?» Я утвердительно кивнул. «Зная тебя и твою способность встревать в неприятности, твой крестный связался со мной и попросил за тобой присмотреть. Дух я, конечно, древний, но не очень сильный. Я не мог с тобой связаться раньше, потому что ты даже к заболоченной луже не подходил». «Ты знаешь, что здесь происходит?» Я не удержался и задал вопрос, воспользовавшись тем, что Хмырь ненадолго замолчал. Да знаю, он кивнул. Именно поэтому я позвал тебя на разговор. При твоих друзьях я все же не рискнул бы без надобности проявляться. Здесь есть нечто, что в несколько раз сильнее меня, и он не дает мне уйти к моему материнскому болоту. Темный дух, скорее всего, кем-то управляемый. Он стережет местные границы и не дает ни войти в эту местность, ни человеческим обитателям этого мира. «Не выйти из неё!» «И появился он через день после того, как вы сюда прибыли!» «Так, стоп!» «У меня не укладывается в голове!» «Духи — нечеловеческие сущности!» «Откуда эти духи взялись?» «Я хмуро смотрел на него!» «Как будто мне оборотней с призраками не хватает!» Еще и духи какие-то нарисовались, хрен сотрешь. «Духи были всегда, везде и во все времена!» «Домовые, лешие, болотники!» Он показал своими лапами на себя. Почти все вымерли еще до первой магической войны. Сейчас большинство духов обитает в мире, которым правит прекраснейшее. Их много, но сами они выбраться оттуда не могут. Их можно только призвать магически сильным ритуалом, и управлять ими с помощью этих ритуалов можно. Что, конечно же, духам не слишком нравится. Поэтому даже очень добрый домовой впоследствии может стать очень нехорошим полтергейстом, если с ним не слишком хорошо обращаться. В общем, Дмитрий, я о чем хотел с тобой поговорить. Разорвать связь духа с его хозяином может только темный маг, то есть ты. Но как я смогу это сделать? Я же не знаю ни одного ритуала, я ошарашенно посмотрел на хмыря. Тебе и не нужно знать. Достаточно разломать алтарь или артефакт, удерживающий духа. Твоя кровь все сделает за тебя, пояснил болотник. Радужная перспектива. Я поежился. Какая есть! он развел руками. И это все? Спросил я, глядя на него с подозрением. Сказал все, что знаю, серьезно кивнул он. Тебе пора возвращаться к друзьям, а то они уже наверняка думают, что я тобой перекусил. Подожди, у меня есть еще вопрос: Что это за дух и зачем ему убивать обычных смертных? Биор, ему просто нужна еда, вот и все. Мне это ни о чем не говорит, я не слишком разбираюсь в этом вопросе. Раньше их называли демонами средней силы. Телесная оболочка эти демоны не обладают по причине того, что всю жизнь проводят в астральном мире. Они туда выбираются из потустороннего мира, охотясь на тени людей и прочих существ. Когда люди кончатся, он переключится и на нелюдей Дима, И я не могу сказать, что мне приятно такое соседство. «Именно поэтому все видели только его тень», — задумчиво проговорил я. «Но почему топор?» «Это просто для отвода глаз», — махнул рукой хмырь. «Или желание того, кто им управляет?» «А что такое тени людей?» Я почувствовал, как начинает болеть голова. «Это отпечаток души, как раз заключенный в астральном мире. Энергия человека, так будет проще. Пока человек или любое другое существо живет, она называется энергией жизни. Эта энергия практически никому не нужна. Ею никто не пользуется, кроме самого человека. Вот с энергией смерти все гораздо интереснее». Ее любят все потусторонние существа и некроманты, и чтобы прокормить Биора, нужно много энергии смерти. Но зачем кому-то призывать его, я не понимаю. Для такого у людей всегда найдется причина. Как правило, их три — жажда власти, наживы и бессмертия. С этим тебе и предстоит разобраться. Ладно, иди, а я попытаюсь связаться с твоим крестным. хотя сомневаюсь, что у меня что-то получится». Я только на мгновение отвел от него взгляд — а когда посмотрел на соседний пень, тот был пуст. Да, занятная картинка складывается, и не слишком радужная. Я поплелся в направлении берега в полной темноте. С исчезновением хмыря его светляки тоже улетели вместе с ним. Даже не думая, я щелкнул пальцами, и вокруг меня запорхал светляк средней упитанности. Меня встретили напряженным молчанием. Серьезные и мрачные лица говорили о том, что мы с хмырем напугали их до нервного срыва, «Да, слишком много потрясений на один день». «И что это было?» — глухо спросил Егор. «Старый школьный приятель. Познакомился с ним, когда над болотом пролетал во время испытания в первый день в школе», — ответил я довольно легкомысленно. «Ты вообще знаешь, с кем ушел на болото? Да я чуть не посидел!» Егор ткнул пальцем мне в грудь. «Я прекрасно знаю, с кем ушел. Его директор к нам на помощь отправил». Я отошел от Дубова и снова сел на траву. «Вы, конечно, можете мне не верить, но у нас проблемы гораздо серьезнее, чем моя прогулка с болотником». «И какая же у нас проблема?» — спросила Ванда, вставая надо мной, и держа в руках топор. «И что она в него так вцепилась-то?» «Темный астральный дух, вышедший из средних демонов по имени Биор, – ответил я, глядя на нее снизу вверх. «Ах да, его кто-то призвал и пытается им управлять, и мы должны как можно быстрее найти его хозяина и разорвать связь между ними» но если мы разорвем связь, что тогда будет? Будет ли откат? Уйдет ли дух обратно или пустится во все тяжкие? Он же без поводка останется. И как тогда вообще от него избавляться? Потерла лоб Ванда. Знаете, а я думаю, что это не наша проблема, ответил Егор. Мы удивленно на него покосились, но промолчали. Что вы на меня так смотрите? Или думаете, что мы сможем победить мага, поработившего темного духа? А если это не один маг, а если это темный... «А если вдруг не один, а несколько темных магов? Вы как хотите, а я на такое не подписывался!» «Ты прав», — немного подумав, поддержал я друга. «Нужно позвать тех, кто сможет с этим справиться. Первокурсники, которые даже свет с трудом могут создать, в этой битве абсолютно бесполезны. И я даю всего лишь один процент из ста, что у нас что-то получится. Так что забудем все, что ты нам сказал до прибытия подмоги», — добавил Егор решительно. «И что вы предлагаете?» — спросила Ванда, так и не выпустившая из рук топор. «Вернуться в деревню и переговорить с Державиным», — ответил Дубов. «Он мужик умный, вот пускай думает. Тем более он за наши головы отвечает своей собственной и вряд ли хочет лишиться этой очень важной части своего тела». «Ну хорошо», — согласилась Ванда и повернулась ко мне. «А дух болота почему с тобой так откровенничал?» «Его не пускают домой». Биор следит, чтобы никто не выбрался отсюда и не рассказал всем о его присутствии. Если бы подобных сдерживающих факторов бы не было, Троицкий уже точно находился бы здесь. А почему директор вообще отправил болотника к нам на помощь? прищурилась Ванда. Неужели подобные методы поддержки практикантов для всех предусмотрены, или ты опять что-то не договариваешь? Ванда пристально смотрела мне в глаза, и я прекрасно видел, как она борется с желанием не наставить на меня такой дорогой ее сердцу топор. «Потому что Троицкий мой крестный, ответил я на этот вопрос без утайки. «Это не та информация, которая может кардинально на что-то повлиять». «Довольно?» Когда я произнес последние слова, невдалеке раздался собачий лай. Волки не лают, поэтому мне даже в голову не пришло, что это Гвейн меня ищет, чтобы спасти. А значит, нас ищут с собаками. Мы, конечно, уже сами решили вернуться в деревню, но без сопровождения лесорубов с вилами. «Вы тоже это слышите?» — напряглась Ванда. Мы дружно кивнули и начали вглядываться в темноту. Я поднялся с земли, поняв очень простую для себя истину. «Без боя не сдамся».